Добрый день, уважаемые зрители! Ну вот я сегодня продолжу свои лекции по истории внешней политики первого послевоенного десятилетия, и сегодня мы поговорим с вами о германском вопросе. Это был ключевой вопрос не только послевоенного, но и вообще э, всего периода существования Ялтинско-Поздамской системы э, международных отношений, поэтому э, я решил посвятить этой теме отдельную лекцию, чтобы э, убрать... Э, все, так сказать, наслоения и фантазии вокруг этой темы, которые грешат, к сожалению, и многие исследования последней поры, в том числе и научно-популярные книги. Итак, как ни странно, но военные противники Германии стали обсуждать судьбу ее военного устройства фактически сразу после начала Второй мировой войны, ну, по крайней мере, в Европе, но пока, естественно, только в общих чертах. Поэтому знаменитая Атлантическая хартия, которую Уинстон Черчилль и Франклин Делано Рузвельт подписали в августе 1941 года, носила, естественно, еще во многом чисто декларативный характер, и планы в отношении Германии были в этой харте очерчены предельно расплывчато. Каких-то более конкретных заявлений по отношению к будущему Третьего Рейха не последовало и в дальнейшем, ни в период работы Первой Московской конференции союзных держав, которая проходила в сентябре-октябре 1941 года, ни после вступления во Вторую мировую войну Соединенных Штатов Америки в декабре 1941 года, ни позже. Таким образом, как считает ряд историков, в частности профессор Галактионов, в 1939-1941 году союзники по антигитлеровской коалиции все еще не выработали согласованный Позиции на будущее послевоенной Германии. Более того, этого не произошло и значительно позже, когда в мае-июне 1942 года в Москве были подписаны союзнические договора между СССР, Великобританией и США, завершившие юридическое оформление антигитлеровской коалиции, где содержание германского вопроса не было официально сформулировано даже в общих чертах. При этом достоверно известно, что будущее Третьего Рейха, конечно, обсуждалось в глубокой тайне в тиши высоких кабинетов. Отчасти это видно из а, анализа секретной переписки, которая велась в годы войны между Иосифом Миссарионовичем Сталином, Уинстоном Черчиллем и Франклином делано Рудвельтом и из бесед советского полпреда в Англии Ивана Михайловича Майского, Уинстоном Черчиллем в конце ноября, в начале декабря 1941 года, когда британский премьер впервые открыто поставил вопрос о расчленении Германии, сделав особый акцент на отделении Пруссии от остальных ее земель. Затем в январе 1942 года по распоряжению президента Франклина Золоно Рузвельта была создана специальная консультативная комиссия по послевоенным проблемам, которая вскоре представила на рассмотрение высшего руководства страны несколько планов военного раздела Германии, либо на 3, либо на 5, либо даже на 7 э, частей. Аналогичные планы, судя по архивным документам, разрабатывались также и советским руководством, хотя его официальная позиция по германскому вопросу, впервые озвученная Иосифом Виссарионовичем Сталином в приказе Наркома обороны СССР,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 На московской конференции министров иностранных дел, которая проходила в октябре 1943 года, где американский госсекретарь кордел Хейл и британский министр иностранных дел Антони Иден прямо заявили о необходимости расчленения Германии. При этом советский нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов уклонился от выражения конкретной советской позиции по данному вопросу, заявив им, что... Данный вопрос находится в процессе изучения. Действительно, этот вопрос тогда тщательно изучался, и недавно рассекреченные архивные документы показывают, что известные советские экономисты, научные сотрудники Института мирового хозяйства и мировой политики Владимир Кара, Сергей Вишнев и Арон Гуревич уже за месяц до Московской конференции представили на суд высшего советского руководства аналитическую записку. «Варианты расчленения Германии и их экономические и военные последствия», где предложили три варианта ее расчленения на три, четыре или семь государств. Кстати, на той же конференции была создана и Европейская консультативная комиссия ЕКК, которая сыграет не последнюю роль в решении германской проблемы после окончания войны. Таким образом, к моменту первой встречи лидеров «Большой тройки» в Тегеране В ноябре-декабре 1943 года германский вопрос уже находился на стадии детальной проработки. На самой же Тегеранской конференции конкретная дискуссия по германскому вопросу состоялась в последний день ее работы, когда Франклин Делано Рузвельт предложил план расчленения Германии на пять суверенных государств с максимально ослабленной и уменьшенной в своих размерах Пруссии. Уинстон Черчилль, поддержав идею полной изоляции Пруссии, предложил также все южные земли Германии, в том числе Баварию, включить в состав так называемой Дунайской Федерации. Однако Иосиф Виссарионович Сталин, отвергнув дунайские мечтания британского премьера и отчасти поддержав американского коллегу, почему-то уклонился от изложения советских планов относительно Германии, которые, и это достоверно известно, находили в его портфеле. Причем один из этих планов, как я уже говорил, предусматривал расчленение Германии аж на 7 государств. Но вот в результате, не добивших единства по германскому вопросу, лидеры Большой Тройки решили передать изучение этого вопроса вот в эту самую европейскую консультативную комиссию. Между тем... В 1944 году союзники продолжили работу по проектам капитуляции Германии и планов ее послевоенного устройства. Среди них особую известность получил план Маргентау, названный по имени его разработчика, многолетнего министра США Генри Маргентау, который состоял из 14 пунктов и заключался в так называемой пасторализации Третьего Рейха, то есть, превращение Германии в страну пастбищ и полей, передачу Франции сарской области, превращение Рурского бассейна, рейнской области, и района Тильского канала в международную зону, расчленение всей остальной Германии на два автономных государства, уничтожение ее крупной промышленности и так далее. По сути. По этому плану побежденная Германия должна была превратиться в сырьевой придаток западных демократий. А я напомню, что аналогичные планы, кстати, обсуждались еще в летом 1916 года на Парижской экономической конференции, в которой принимал участие последний министр иностранных дел царского правительства Николай Николаевич Покровский. Тогда Россия отказалась подписывать какие-либо документы по этому вопросу, то есть экономического удушению Германии, и многие историки расценивают отказ России, царской России, в виду, от подписания этих документов, как вот ну, прелюдию, что ли, к активному участию британского и французского послов в России, вот к участию в событиях февральского государственного переворота. А насчет Генри Маргентау я напомню, что это был уникальный министр финансов в истории Соединенных Штатов Америки, он занимал свою должность, более 14 лет при четырех президентах Соединенных Штатов, Америки. Ни до, ни после него никто так долго на этом ключевом посту в американской администрации не засиживался. Но, возвращаясь к германскому вопросу. Итак, несмотря на то, что этот план активно поддержал не только президент Франклин Делано Рузвельт, но и премьер-министр Уинстон Черчилль, он встретил мощное противодействие со стороны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 заместителя наркома иностранных дел СССР Андрей Январевич Вышинский, Владимир Георгиевич Деканозов и Максим Максимович Литвинов, а также советник Никит СССР Яков Захарович Суриц, которые, ну, вообще-то, положа руку на сердце, были не намного мягче того же плана Маргентау. Например, в январе 1945 года комиссия Максима Максимовича Литвинова представила в Политбюро очередной такой план, где предлагалось раздробить Германию максимум на семь частей, а именно Пруссию, Ганновер, Вестфалию, Вертенберг, Баден, Баварию и Саксонию. Более того, аналогичные планы разрабатывались и в других высоких кабинетах. Ряд нынешних историков, в частности Галактионов, утверждает, что в советской историографии, по сути дела, ничего не говорилось о таком известном авторе идеи расчленения Германии, как французский генерал Шарль де Голь, который в начале июля 1944 года возглавил временное правительство освобожденной Франции. Однако это не совсем так, поскольку об этом довольно много и подробно писали многие советские, российские и зарубежные историки, в том числе Верт, Молчанов, Николаев, Норинский, Величко, Кессель и другие, которые давно установили, что именно Шарль де Голь и на первых порах его министр иностранных дел Жорж Бидо наиболее последовательно и энергично выступали за расчленение Германии и передачу в пользу Франции, Сарского района, Рейнской области и Рурского бассейна, или, по крайней мере, установление международного контроля над рядом этих спорных территорий. Таким образом, решение германского вопроса, несмотря на все имевшиеся разногласия, С начала февраля 1945 года, когда лидеры «Большой Тройки» прибыли на Ялтинскую конференцию, представлялось следующим образом. Ну, первое – это достижение военной победы над Германией, безоговорочной капитуляции вермахта. Второе – это ликвидация гитлеровского политического режима. Третье – это оккупация территории Германии на неопределенный срок. Четвертое – это непризнание аншлюса Австрии и всех последующих завоеваний совершенно Германии, пятое, это изменение германских границ в пользу СССР и Польши, шестое, это расчленение Германии во имя, как было записано, безопасности ее ближайших соседей и для недопущения угрозы очередной агрессии с германской стороны. Ну и так далее. Лидеры Большой Тройки прекрасно понимали, что именно Ялтинская конференция должна заложить сами основы нового послевоенного мироустройства. Поэтому, Германский вопрос стал главным вопросом в ее повестке дня. Более года, то есть э, с момента окончания Тегеранской конференции, выработкой основных рекомендаций по решению германского вопроса занималась Европейская консультативная комиссия в Лондоне, в руководство которой входили советский посол э, Великобритании Федор Тарасович Гусев, американский посол Великобритании Джон Гилберт Вайнант и глава Центральноевропейского департамента Британского МИДа Уильям Стинг, а также комиссар по иностранным делам Французского комитета по делам национального освобождения Франции Рене Масильи. Но ну вот к началу Крымской конференции вот эта Европейская консультативная комиссия подготовила несколько документов, в частности, о безоговорочной капитуляции Германии Декларацию о поражении Германии и взятии на себя верховной власти союзными державами, соглашение о зонах оккупации и другие материалы. Значит, саму проблему расчленения Германии на этой конференции первым поднял Иосиф Виссарионович Сталин, и этот хорошо известный факт до сих пор почему-то не прояснен многими историками, в частности, тем же Бычковым, Аляевым, Филитовым, Печатновым и другими которые так и не могут объяснить особую настойчивость советского вождя в этом вопросе. Между тем, вопреки утверждениям ряда современных авторов, в частности господина Мартиросяна, ни один из лидеров Большой Тройки тогда не выступал против планов расчленения Германии, и вся дальнейшая дискуссия, в принципе, свелась к тому, как об этом сообщить немцам. Немцам об этом, естественно, не сказали, Однако, по итогам ялтинской дискуссии, для изучения реальной процедуры, уже реальной процедуры расчленения Германии, была создана специальная комиссия в составе трех человек. Это министр иностранных дел Великобритании Антона Идена, который был назначен председателем комиссии, и двух лондонских послов, американского Джона Вайнанта и советского Федора Гусева. А, ну, как известно, соглашением о зонах оккупации которые обсудили и приняли союзники, предусматривал, что американские войска после окончания войны измут юго-запад Германии, английские войска северо-запад, а советские войска восток Германии. Было также решено, что за счет английской и американских зон небольшую зону оккупации получит и Франция. Значит, новым вот в этой оккупационной проблеме стал вопрос о так называемом Большом Берлине, который должен был войти советскую зону оккупации. Но поскольку этот город был избран местом пребывания союзного контрольного совета по Германии, то было решено, что германская столица будет управляться так называемой межсоюзнической комендатурой и будет занята оккупационными войсками всех союзных держав. Таким образом, за три месяца до капитуляции Третьего Рейха союзники были полностью готовы применить для решения германского вопроса самые суровые меры, вплоть до расчленения Германии. Однако, когда комиссия по расчленению, я на это обращаю особое внимание, в марте 1945 года начала конкретную работу, советский представитель, то есть Федор Тарасович Гусев, вдруг совершенно неожиданно отказался от самой этой идеи, на которой столь твердо, настаивали Иосиф Виссарионович Сталин и Вячеслав Михайлович Молотов всего месяц назад во время Ялтинской конференции союзников. Именно он передал председателю комиссии Антони Идону официальное письмо, где говорилось, что советское правительство трактует решение Крымской конференции о расчленении Германии не как обязательный план, а как возможные средства для нажима на Германию, если другие средства окажутся недостаточными. В этой ситуации американский член комиссии Вайнад срочно сообщил Вашингтон о столь радикальном изменении позиции Москвы и получил из Госдепа США прямое указание аналогично уклониться от принятия любых окончательных решений. Таким образом, вопрос о расчленении Германии был де-факто снят с повестки дня, а уже в апреле 1945 года именно советский представитель в Европейской консультативной комиссии выступил за то, чтобы полностью изъять положение о расчленении Германии из э, акта о безоговорочной капитуляции Германии, а также из декларации о поражении Германии и взятии на себя верховной властью союзными державами. Таким образом, сам термин расчленения исчез из этих официальных документов, и подобные маневры советской дипломатии до сих пор не получили однозначной трактовки в зарубежной и российской историографии. Новая официальная позиция советского политического руководства по поводу расчленения Германии вновь прозвучала из уст Иосифа Сталина 9 мая 1945 года, в его знаменитом обращении к советскому народу по случаю окончания Великой Отечественной войны, где он прямо заявил, что Советский Союз торжествует победу, хотя он не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию. Как известно, после смерти президента Франклина Даланора Рузвельта лидеры «Большой Тройки» ехали в Потсдам с совершенно иным настроем, нежели в Ялту, что прямо повлияло на ход самой конференции – И на ее решение. Подсдамская конференция, в отличие от Версальской конференции 1919 года, не была мирной, поскольку на ней не предполагалось обсуждение самих условий мирного договора с поверженной Германией. Эта конференция должна была лишь подтвердить и конкретизировать Ялтинские соглашения, либо, напротив, опровергнуть их. Поэтому дискуссия, которая развернулась под здами, в отличие от Ялты, вертелась лишь вокруг общих принципов проведения скоординированной линии и механизмов ее реализации в отношении Германии. Единственным документом, который был принят после тяжелых двухнедельных дебатов, это стал протокол Берлинской конференции, подписанный 1 августа 1945 года. Принципиальное решение относительно будущего Германии – касались сути оккупационной политики, проблем ее новых государственных границ, а также репараций в пользу союзных держав. В этом документе оккупация была признана необходимой мерой, носящей временной, но не оговоренной конкретными сроками характер, а ее основными целями провозглашались так называемые 4Д, то есть демилитаризация, денацификация, демократизация и Декартилизация или демонополизация. Отныне вся верховная власть на территории Германии передавалась в руки четырех главнокомандующих вооруженными силами СССР, США, Великобритании и Франции, причем в своей зоне оккупации каждый главком действовал только по инструкциям собственного правительства. Все вопросы общего порядка должны были обсуждаться совместно в рамках специального координирующего органа э, Союзного контрольного совета по Германии, в состав которого вошли маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, генерал армии Дуайт Эйзенхауэр, фельдмаршал Бернард Монтгомери и генерал Жан-Жозеф де Латтер де Тассиньи. Все заседания Союзного контрольного совета готовил постоянно действующий комитет по координации, в который от каждой страны тоже вошли 4 человека, значит, это генерал армии Василий Данилович Соколовский, генерал, американский генерал Люсиус Клей, значит, британский генерал Брайан Хуберт Робертсон и французский генерал Луи-Мари Кюльц. Кроме того, в состав СКС функционировало 12 отделов, это военный, военно-морской, военно-воздушный, транспортный и другие которые поочередно управлялись четырьмя директорами от каждой стороны. Надо сказать, что в ходе Потсдамской конференции советская делегация внесла собственный проект о создании центральной германской администрации, которая должна была действовать под присмотром союзного контрольного совета. Однако после довольно жаркой дискуссии было решено, что пока не будет учреждено никакого центрального германского правительства. Ряд историков, в частности Филитов, Белецкий и другие, считают, что такое решение стало роковым с точки зрения дальнейшего развития событий, полагая, что именно оно во многом и предрешило раскол Германии. Однако их оппоненты, в частности тот же Галактионов, полагают, что союзники прекрасно понимали, что опираясь только на оккупационные войска, без помощи самих немцев, они не смогут решить ни одной из задач в политике 4D. Поэтому ряд пунктов протокола Познамской конференции гласил, что будет создан германский административный аппарат и учреждены ряд существенно важных центральных а, германских административных департаментов в области финансов, транспорта, коммуникации, внешней политики и промышленности. То есть, иными словами, в данном протоколе был по сути обозначен Путь формирования центрального германского правительства, с которым в последующем можно будет иметь дело и подписать мирный договор. Ну вот как уже говорилось, проблема мирного договора с Германией в Потсдаме не обсуждалась, и она была возложена на совет министров иностранных дел, так называемый СМИТ, который был учрежден э, по настоянию американской стороны вместо вот этой самой европейской консультативной комиссии, для подготовки мирных договоров с поверженными европейскими державами, то есть, собственно говоря, с самой Германией и ее военными сателлитами – Италией, Болгарии, Венгрией, Румынии и Финляндии. Однако, как справедливо подчеркнул профессор Галактионов, суть самого германского вопроса союзниками так и не была определена, и его четкой и общепринятой дефиницией так никогда и не возникла. Под здами союзники лишь договорились о принципах, которыми они будут руководствоваться в отношении Германии в начальный период ее оккупации. Предполагалось, что именно эти принципы лягут в основу мирного договора или будут заменены какими-то новыми четырехсторонними соглашениями. Но вот в связи с этим обстоятельством вполне можно согласиться с мнением бывшего американского госсекретаря Генри Киссинджера, который в своей работе дипломатия справедливо писал, что Потсдам почти ничего не решил. Многое осталось в подвешенном состоянии, и наиболее жгучие проблемы были переданы министрам иностранных дел для дальнейшего обсуждения. Ну вот как уже говорилось, после завершения войны вся территория Германии была поделена на четыре оккупационных зоны, это советскую Туда вошли Саксония, Тюрингия, Гале Мерзербург, Магдебург, Анхальт, Бранденбург и Мекленбург, переднее помирание, американская, в которую вошли Бавария, Гессен, северная часть Бадена, северная часть Вертенберга, английская в составе Вестфалии, Ганновера, Брауншвейга, Ольденбурга, Шумбург-Липпе и северной части Раинской области, а также французскую зону в состав которой вошли Вертенберг, Фальц и южная часть Бадена и южная часть Рейнской области. Значит, дальнейшая судьба германского вопроса по решению Потсдамской конференции была передана на рассмотрение Смит, в состав которого тогда вошли главы четырех дипломатических ведомств, постоянных членов Совета Безопасности ООН, то есть Вячеслав Михайлович Молотов от СССР, Джеймс Фрэнсис Бернс, от США, Эрнест Бевин от Великобритании и Жорж Бедо от Франции. Чуть позже к ним присоединился и министр иностранных дел Китая Сунь Цзивэнь. Совет министров иностранных дел, который был учрежден на Парижской конференции, собирался на свои рабочие сессии в общей сложности всего шесть раз в течение пяти лет, то есть с 1945 по 1949 год, где обсуждал десятки совершенно разных вопросов Но каждый раз одним из самых главных был именно германский вопрос. Однако Смит так и не смог решить проблем германского урегулирования, поскольку разногласия между Москвой и ее западными партнерами по многим ключевым вопросам, особенно касаемо европейских держав и проблем, носили прямо, скажем, антагонистический характер. Я сейчас немного расскажу как раз вот про эти сессии СМИТ, то есть... Совет министров иностранных дел и как на них решался этот самый германский вопрос. Так вот, на первую сессию СМИТ, которая состоялась в Лондоне в сентябре-октябре 1945 года, советская делегация в составе ее главы, то есть Наркома иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова и трех видных советских дипломатов, то есть Николая Васильевича Новикова, Федора Тарасовича Гусева и Андрея Андреевича Громыка, ехала с определенным оптимизмом поскольку, как им казалось, дух военного сотрудничества трех союзных держав сугубо формально, но все же еще сохранялся. Значит, главным в работе этой сессии должно было стать согласование текстов мирных договоров со всеми сателлитами, поверженной Германии, то есть Италии, Финляндии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Однако так называемая атомная дипломатия, взятая на вооружение американской стороной еще в период Патсдама, И ответный, и жесткий курс Йосипа Фессереновича Сталина оказали негативное влияние на ход этой встречи. С одной стороны, американские и британские министры иностранных дел Джеймс Бирнс и Эрнест Бевен единым так называемым англосаксонским фронтом выступили против всех советских предложений по итальянскому, болгарскому Румынскому и иным вопросам, а с другой стороны Иосиф Сталин, который тогда отдыхал в Сочи, но находился в режиме постоянной переписки с Вячеславом Молотовым, очень резко и крайне негативно отреагировал на мягкую позицию главы советской делегации по процедурным вопросам, которая шла в разрез с рядом подздамских соглашений, в том числе о порядке рассмотрения вопросов, касаемых только членов Большого Альянса. Кроме того, рассчитывая на поддержку Москвы, глава французской делегации Жорж Бедон, выполняя указания Шарля де Голля, занял также очень жесткую позицию по проблеме Рура, Рейна и Саара, обещая в ответ поддержать Москву и согласиться на создание Центральной германской администрации. Таким образом, в сухом отстатке работа первой сессии «Смит» зашла в переговорный тупик и закрылась без, без подписания какого-либо соглашения. Правда, как считают ряд историков, в частности тот же Джеффри, уже в октябре и декабре 1945 года во время личных встреч с американским послом Аверолом Гарриманом в Сочи, а затем и Джеймсом Бирсом и Эрнестом Бевином в Москве, Иосиф Виссарионович Сталин смягчил прежний резкий негативный настрой и московское совещание Глав дипломатических ведомств бывших союзных держав прошло очень конструктивно и стало прорывом в дискуссиях Москвы и западных столиц по вопросам послевоенного устройства. На самом же деле Иосиф Виссарионович Сталин рассматривал это совещание как реальную возможность вернуться к ревинам Большой Тройки эпохи войны и был готов идти на компромисс по целому ряду болезненных вопросов, как, например, болгарскому или румынскому. Однако дальнейшие события развеяли эти радужные мечты кремлевского старца. Уже на второй сессии СМИТ, которая прошла в Париже в два этапа, это в апреле мае и в июне-июле 1946 года, глава советской делегации предложил создать общегерманское правительство, которое взяло бы на себя ответственность за заключение мирного договора и выполнение всех обязательств по этому договору. При этом в качестве самой оптимальной меры Вячеслав Михайлович Молотов предложил создать в кратчайшие сроки центральную немецкую администрацию, способную э, организовать и провести все выборные процедуры. Однако против этой э, идеи категорически выступили Франция и Англия. Более того, французский министр иностранных дел Жорж Бедо, при молчаливом согласии Вашингтона, опять потребовал передать французской стороне Рейнскую область, Саарский район и Рурский бассейн, а оставшую часть Германии расчленить на несколько небольших земель государств. Естественно, советская сторона резко выступила против этих планов французского министра, столь же резко этот план, кстати, отверг и Эрнест Бевин, считавший, что огромные ресурсы, Рура и Рейнской зоны должны стать основой экономического возрождения всей Западной Европы, а не только одной Франции. Между тем, на той же сессии СМИТ советской стороной была сознательно провально прежде согласованная так называемая сделка Бирнса, которая предусматривала заключение очередного соглашения о разоружении и демилитаризации Германии, о чем Джеймс Бирнс и Иосиф Сталин договорились еще в декабре 1945 года во времени пребывания значит, американского госсекретаря в Москве. Однако в проект подготовленного соглашения, привезенного в Париж на сессию СМИТ, американской стороной был намеренно внесен неоговоренный ранее пункт об инспекции промышленных объектов, в том числе и в советской оккупационной зоне на территории саксонии и тюринги где как известно на комбинате висмут производился обогащенный уран но вот в результате жарких подковерных схваток и дипломатических маневров парижская сессия смит завершилась не только громким провалом но и совместным заявлением глав британской и американской делегации об их желании объединить две зоны оккупации и создать на территории Западной Германии так называемую «бизонию». Естественно, этот вызывающий демарш Лондона и Вашингтона стал прямым нарушением всех Потсдамских соглашений, о чем тут же заявили не только Москва, но и главком французских оккупационных войск генерал Мари Пьер Кёник. Однако реальных рычагов противодействовать союзникам Иосиф Виссарионович Сталин так и не нашел, а новый глава французского Правительство, Жорж Бедо, а он пересел в кресло, значит, главы правительства из кресла министр иностранных дел, освободившись от опеки непримиримого Шарля де Голя, который ушел в отставку, дал задний ход и пошел на сделку с американцами. Как отмечает целый ряд историков, тот же Галактионов, довольно примечательно тот факт, что в промежуток между этой и последующей сессией СМИТ, Прозвучал ряд знаковых речей, которые окончательно определили всю политику западных держав в отношении Германии. Во-первых, это знаменитая фултонская речь Уинстона Черчилля, в которой он прямо заявил, что западные демократии не для того боролись с одним видом тоталитаризма, то есть нацистским, чтобы дать свободу действий другому то есть советскому тоталитаризму, а также два его новых выступления, которые были произнесены им в ноябре 1946 года, где бывший премьер-министр призвал французов заключить мир с немцами и, вспомнив данный лозунг, вновь призвал к созданию Соединенных Штатов Европы и включению в ее состав Германии. Во-вторых, это речь госсекретаря Джеймса Фрэнсиса. Бинсер, произнесенная им в сентябре 1946 года в Штуткарде перед офицерами американских оккупационных войск и министрами ряда западно-германских земель, которая стала, как считают многие историки, поворотным пунктом всей американской политики в отношении Германии. Значит, именно в этой речи, характеризовал политику Москвы как экспансионистскую, а границы Польши как временные, Он особо подчеркнул, что американские войска останутся на территории Германии до тех пор, пока ее не покинет последний солдат других оккупационных армий, прежде всего советской. Но, как показал исторический опыт, советские войска давно ушли из Германии, а американские до сих пор находятся на ее территории. Ну и раз так, то значит суть военного присутствия на территории Германии с точки зрения Бернса была должна... ...решительно измениться и на смену сугубо контрольной должна прийти, как он выразился, защитная власть, а мягкая репарационная политика должна удержать немцев от рецидивов национал-социализма и реваншизма. Ну и наконец, в третьих, в октябре 1946 года министр иностранных дел Великобритании Эрнест Бевен, выступая в палате общин, заявил, что британское правительство находится в почти полном согласии с тем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 советской и американской. Значит, Вячеслав Михайлович Молотов в своей речи о судьбе Германии и мирного соглашения с ней, которую ряд историков называют шедевром советского дипломатического искусства, проявив отеческую заботу о Германии, активно выступил за сохранение ее территориальной целостности и суверенитета, а его визави госсекретарь Джеймс Бирнс предложил созвать в середине ноября очередную международную конференцию союзных держав и подписать с ней мирный договор, но без формирования центрального германского правительства и вывода оккупационных войск с немецкой территории. Понятно, что оба эти предложения не устроили Москву и Вашингтона и были сразу похоронены. Вместе с тем именно на этой сессии СМИТ, во-первых, были наконец-то согласованы все тексты мирных договоров со всеми сателлистами Германии, во-вторых, в начале декабря 1946 года подписано англо-американское соглашение о создании бизонии, которое де-факто вступило в силу с 1 января 1947 года, что и стало отчетной точкой реального расчленения Германии и отделения западных оккупационных зон от советской зоны оккупации. Тем временем в феврале 1947 года на Парижской мирной конференции страны-победительницы подписали мирные договора с пятью бывшими сателлитами Германии, что позволило Италии, Венгрии, Румынии, Болгарии и Финляндии вернуть себе все права суверенных государств и стать полноправными членами ООН. Однако нерешенный германский вопрос по-прежнему остался источником особой напряженности в отношениях ведущих мировых держав, делегации которых уже через три месяца съехались на новую сессию СМИТ. На четвертой сессии Совета министров иностранных дел, которая состоялась в Москве в марте-апреле 1947 года, советская делегация призвала западных партнеров отказаться от любых сепаратных действий в отношении Германии, аннулировать их соглашение о создании «Бизонии», установить общий контроль над Рурской областью и немедленно учредить общегерманские административные институты, разработать временную конституцию и в соответствии с ней провести во всех оккупационных зонах свободные демократические выборы, по которым сформировать временный общегерманский кабинет. Однако в ответ на эти предложения англо-американские партнеры, ну, в кавычках понятно, да, вновь,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 информационно-консультативного совета для обсуждения всех аспектов будущего соглашения с Германией и наметить обоюдную возможность компромисса относительно Рура, Тюрингии и Саксонии. Казалось бы, возникла база для конструктивного диалога по германской проблеме, но неожиданно в самом конце марта 1947 года британский министр иностранных дел Эрнест Бевин выдвинул ультимативное требование принять дополнительные принципы в отношении Германии. Суть этого официального документа, отменявшего все репарации в виде поставок готовой продукции, прежде всего, конечно, обогащенного урана с комбината «Висмус», был, конечно, неприемлем для Москвы, и поэтому она заблокировала его обсуждение. Кроме того, как считает ряд историков, в частности, Величка, именно на этой сессии «Смит», Франция, До того, часто бравшая, как это ни странно, сторону именно Москвы, окончательно переметнулась в англосаксонский саксонский лагерь, и американские дипломаты, поставив перед собой задачу полностью вовлечь Париж в реализацию собственного плана по созданию западно-германского государства, играя на особой ностальгии парижской политической элиты по Саару, Готовы были поддержать ее в этом вопросе, лишь бы Париж присоединился к Бизоне. Таким образом, четвертая сессия Смит завершилась, к сожалению, очередным провалом, а уже летом 1947 года президент Гарри Труман по подсказке нового госсекретаря Джорджа Маршалла не только включил западные зоны, план Маршалла, но и предоставил им режим наибольшего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 ее мощными природными ресурсами, возрожденной военной промышленностью и восстановленным рейхсвером, то есть бывшим бундесвером. Поэтому уже в декабре 1947 года Государственный департамент США устами своего госсекретаря Джорджа Маршала объявил о прекращении всех реп... репарационных поставок в СССР с территории Бизони и уступкой Саара, уломал новый французский кабинет Робера Шумана, который одновременно стал очередным министром иностранных дел, включить свою зону оккупации в состав Бизонии, которая с августа 1948 года уже превратилась в Тризонию, что по факту означало полное отделение западных оккупационных зон от Восточной Советской Зоны. А еще раньше, в конце марта 1950, 48 -го года, по сути, прекратил свою работу и союзный контрольный совет по Германии, состава которого демонстративно вышел э, тогдашний советский представитель, главком советской группы оккупационных войск, маршал Советского Союза Василий Данилович Соколовский. Это будет связано, э, кстати, с первым берлинским кризисом, о котором мы будем говорить в одной из следующих лекций. Но вот именно поэтому шестая парижская сессия СМИТ,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 в одной из последующих лекций. Ну, а сегодня я вас искренне благодарю за внимание. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.